Баниосы так и оцепенели от этой неожиданной новости. Один занес было ногу на трап, чтобы сойти, да и... Остался на несколько секунд с поднятой ногой. Вся толпа остановилась за ним, а старший чиновник сидел уж в своей лодке и ждал других. Очнувшись, Баниос побежал к нему передать новость и тотчас же воротился с просьбою не салютовать, подождать, пока они... Дадут знать губернатору. Этого-то и не хотели. Некогда, некогда, торопили мы их. Поезжайте скорее, мы сейчас сами едем. Не идут с лодки, да и только. Все стоят у трапа, упрашивают. Мы предвидели смущение японцев и не могли удержаться от смеха. Я слышу слово «Мисверстант» от переводчика и подхожу узнать, что такое. Он говорит, что на их батареях люди не предупреждены о салюте, и от того выйдет недоразумение. Станут, пожалуй, палить и они. «Нужды нет, пусть полят говорят им. «Так и следует отвечать на салют?» Все не решаются уходить. «Пора-пора!» — торопили их. «Сейчас будут палить!» «Вон уж пошли по орудиям!» «Давно бы надо было сказать так!» Раздалось такое дружное щелканье соломенных сандалий по трапу, какого еще, кажется, не было. Они уехали и увели с собой все лодки. Тронулись с места и мы. Только зашли наши шлюпки за нос фрегата, как из бока последнего вырвался клуб дыма. Грянул выстрел, и вдруг горы проснулись и разом затрещали эхом, как будто... Какой-нибудь гигант закатился хохотом. Другой выстрел, за ним выстрел на корвете, опять у нас, опять там, хохот в горах удвоился. Выстрелы повторялись, то раздавались на обоих судах в одно время, то перегоняли друг друга. Горы выходили из себя, а губернаторы, вероятно, пуще их». Если японскому глазу больно, как выразился губернатор в первое свидание, видеть чужие суда в портах Японии, то японскому уху еще, я думаю, больнее слышать рев чужих пушек. Их пушки, малы и выстрелы, не будили гор. Я смотрел на лодки, на японские батареи, Нигде никакого движения, только две собаки мечутся взад и вперед и ищут место спрятаться. Да негде. Побегут от выстрела к горам, оттуда гонит их эхо. Но кончилось. Пушки замолчали. Горы опять заснули. Собаки успокоились. На высотах показалось несколько длиннополых японских фигур. Грибцы наши молчаливо но сильно налегали грудью на весла. Мы углубились уже далеко в залив, а дым от выстрелов все еще ленивым узором крался по воде, направляясь тихонько к морю. Издали. С передового катера слабо доносились к нам звуки музыки. Японские лодки кучи шли и опять выбивались из сил, торопясь перегнать нас, особенно ближе к городу. Их грибцы то примолкнут, то вдруг заголосят отчаянно «Ассельян! Ассельян!» Наши невольно заразятся их криком, приударят веслами, да вдруг как будто одумаются и начнут опять спокойно рыть воду. Наконец, надо же и совесть знать, пора и приехать. В этом японском по преимуществу тридесятом государстве Можно еще оправдываться и тем, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Чуть ли эта поговорка не здесь родилась и перешла по соседству с Востоком и к нам, как и многое другое. Но мы выросли, и поговорка осталась у нас в сказках. В Японии, напротив, еще до сих пор скоро дело не делают и не любят даже тех, кто имеет эту слабость. От наших судов до Нагасаки три добрые четверти часа езды. Японцы часто к нам ездят. Но чтобы пригласить нас стать у города? Чтобы самим не терять попусту времени на переезды? Нельзя. Почему? Надо спросить у Верховного Совета. Верховный Совет спросит у Сиогуна, а тот пошлет к микада Японские лодки непременно хотели пристать к все вместе с нашими. Можете себе представить, что из этого вышло? Одна лодка становилась поперек другой, и все стеснились так, что если бы им поручили не пустить нас на берег, то они лучше бы сделать не могли того, как сделали теперь, чтобы пустить. Потом пошло все по-прежнему, то есть музыканты, караул, все стояло на своих местах. Японские войска расставлены были по обеим сторонам дороги, то есть те же солдаты с картонными шапками на головах и ружьями или квази-ружьями в чехлах, ноги врозь и колени вперед. И лошадь была тут, которой я опять не заметил, и наремоны, и старик с сонными глазами, и толпа переводчиков и баниосы. Японцы, подобрав халаты, забрав важность, пустились за нами в припрыжку. Бегом, теряя туфли, чтобы поспеть к дому прежде нас. В синях сидели на пятках те же лица, но на крыльце стоял по уговору младший из полномочных в каком-то странном головном уборе. Мы не успели рассмотреть его хорошенько. Он пошел вперед, и мы за ним. По анфиладе рассажено было менее чиновников, нежели в первый раз. Мы толпой вошли в приемную залу. По этим мирным галереям не раздавалось, может быть, никогда такого шума и движения. Здесь, в белых бумажных чулках, скользили досели точно тени, незаметно, от самих себя, японские чиновники, пробираясь иногда ползком, а теперь вот уж в другой раз раздаются такие крепкие шаги. В ту минуту, когда мы вошли в приемную залу, отодвинулись точно кулисы ширмы с противоположной стороны и оттуда выдвинулись медленно один за другим все полномочные показался несколько согбенный старик от старости рот у него постоянно был немного открыт за ним другой лет сорок с большими карими глазами с умным и бойким лицом третий, Очень пожилой человек, худощавый и смуглый, с паникшим взором, как будто проведший всю жизнь в затворничестве и немного с птичьим лицом. Четвертый средних лет. У этого было очень обыкновенное лицо, каких много, не выражающее ничего, как лопата. На таких лицах можно сразу прочесть, что кроме ежедневных будничных забот — Они о другом думают мало. Они встали все четверо в ряд, и мы взаимно раскланялись. С правой стороны подле полномочных поместились оба Нагасакских губернатора, а по левую еще четыре, приехавшие из Едо. По-видимому, важные лица. Сзади полномочных сели их оруженосцы. Держа богатые сабли в руках, налево, у окон, усажены были в ряд чиновники, вероятно, тоже из еду. По крайней мере, мы знакомых лиц между ними не заметили. Все четверо полномочных были в широких мантиях из богатой, толстой, как клубок, шелковой, с узорами материи, которая едва сжималась в складки. Рукава у кисти были чрезвычайно широкие, Спереди, от самого подбородка до пояса, висел из той же материи нагрудник. Под мантией обыкновенный халат и юбка. Конечно, шелковые же. У старика материя зеленая, у второго белая, вроде муар, только с редкими полосами. У всех четырех полномочных и у губернаторов тоже на голове наставлена была на маковку. Вверх дном маленькая черная с гранью коронка, очень похожая формой на дамские рабочие корзинки и, пожалуй, на кузовки, с которыми у нас бабы ходят за грибами. Коронки эти делаются, как я после узнал, из папье-маше. У двоих чиновников, помещавшихся налево от полномочных, коронки были одинаковые с ними формы, а у следующих двух... Одна треугольная, другая квадратная. Обе плоские. У старших коронки прикреплялись пропущенными под подбородок белыми, а у младших черными шнурками.